Глава 23. Сергей. «Дети святой жизни. Ага. Сейчас. Дети — это мощнейший пинок под зад стимулятор. «Дети, я вам сказала!» За дверью раздается грозный голос моей матери. Я в детстве предпочитал моментально исчезнуть, как только она начинала общаться со мной в подобном тоне. Играть на нервах у мамы было крайне опасно, и я старался этого не допускать. «Там родители спят», — терпеливо объясняет Святую Ярику. «Зачем вы собираетесь в комнату?» Требует от мальчишек ответ. «Видимо, у моих сыновей не настолько сильно, как нужно, развито чувство самосохранения. Пожалуй, нужно будет объяснить». «Под елку посмотреть», — выдает, судя по всему, Святослав. «Я еще не научился идеально распознавать мальчишек по голосу, но мне кажется, это именно он. Губы расплываются в довольной улыбке, я ничего не могу с этим поделать. Значит, под елку. Угу». «Ничего с вашими подарками не случится», — нетерпеливо говорит моя мама. Судя по всему, она жарит что-то, и это что-то вот-вот сгорит, поэтому и нервничает. А ещё моя мать не понимает стремления детворы заглянуть под волшебное дерево, в отличие от меня. «Не живые, ладно?» — продолжает стоять на своём. «Подождут». «Живые, бабушка!» — Ярик едва не кричит от переизбытка чувств. «Там ведь папа!» «Нам Дедушка Мороз папу под ёлку обещал положить», — добавляет Свят. «Вот молодцы. Горжусь вами, мальчишки. Ловлю на себе взгляд Люды, и решение приходит само собой. Ухмыляюсь. Казалось бы, что сложно высполнить детскую мечту. Бывают такие мечты, которые выполнить нереально, а бывает, что мечта — это ты». С азартом в глазах и лёгкой ухмылкой соскакиваю с дивана, надеваю домашнюю одежду и кидая на полу подушку и одеяло. Целюсь прямо под ёлку. И в своей спешке прикладываю чуть больше силы, чем нужно, и едва не сбиваю её. «Ты что творишь?» Округляя глаза, Люда смотрит на меня в полном шоке. Она ещё не разгадала мои задумки, и это прекрасно. Я хочу увидеть удивление в её глазах, когда она поймёт, что конкретно я делаю. «Спасаю веру наших детей в Деда Мороза». Отвечаю ей, укладываясь под колючей елью, что стоит в углу. Устраиваюсь на твёрдом холодном полу. Снизу вид на ёлку весьма необычен. Кажется, я ещё никогда прежде не лежала вот так внизу и не разглядывала празднично украшенное дерево. Зато сейчас могу насладиться моментом на все сто. «Тебе там не жёстко?» – спрашивает Люда. Приподнимаю голову и вижу, что она по-прежнему лежит на кровати и игриво смеётся. «А как по мне, так совсем не смешно». Если сейчас дети ворвутся сюда, то никому из нас будет уже не до смеха. «Оденься», — шикаю на нее. Нутром чую, родители не смогут долго сдерживать натиск мальчишек. Они скоро сдадутся и отойдут в сторону. Как только это случится, комната наполнится домочадцами. И я бы очень не хотел, чтобы к этому моменту Люда по-прежнему оставалась обнаженной. «Ах, блин!» — смотрит на меня, округляя глаза. До нее, наконец, тоже дошло, почему я был так сильно обеспокоен. Люда моментально меняется в лице. Подскакивает с дивана, пулей одевается и, как ни в чем не бывало, возвращается назад. Ложиться на мягкий матрас, а мне по-прежнему приходится лежать на полу. Но это сущий пустяк и вполне можно потерпеть. Плата за неудобство будет особенной. «Так у вас ведь есть, папа!» Не унимается мой батя. «Мальчики, не говорите ерунды!» Подключается мама. «Пойдемте лучше поедим, завтрак стынет». «Мы хотим проверить!» Мальчики не отступают и продолжают стоять на своём, чем вызывают улыбку. «Подождите!» – сдаётся отец. «Я сначала сам всё проверю!» Молча наблюдаем за тем, как опускается ручка и медленно приоткрывается дверь. В образовавшуюся щель просовывается сразу три головы. «Папа!» – кричит свят и налегает плечом на дверное полотно, чтобы оно поскорее открылось. «Папа!» – вторит ему яр и срывается с места. Мальчишки бегут ко мне со всех ног, только пятки сверкают. Наваливаются и весело хохочут. «Дед Мороз существует!» Наперебой твердят. Подхватываю сыновей, заваливаю на кровати, добираюсь до ребер. Принимаюсь нещадно их щекотать. Малышня кричит, пищит, вырывается и ни в какую не желает лежать смирно. Счастье заполняет пространство с собой. «Ой, детвора!» На заднем фоне раздается тихий голос матери. «Взрослый мужик, а такое дитё!» «Лен, это твой сын, и он счастлив», — говорит отец. «Отстань, наконец, от него». Они еще какое-то время негромко переговариваются, а затем уходят на кровать на стол. «Мама!» — пищит Ярик. «Мамочка!» — верещит Свят. «А-а-а, помоги!» — кричат в унисон. Кидая на Люду предупреждающий взгляд, она округляет глаза и смеется. «Эй, не дорогие!» — поднимает руки наверх, капитулируя. «Я лучше помогу родителям накрыть для всех нас праздничный стол». Люда ретируется, а я продолжаю издеваться над мальчиками. Правда, даю им послабление и позволяю себя одолеть. Малышня не сговариваясь забирается на меня и принимается щекотать, но добраться до ребер у них не выходит. Поэтому мальчишки щекочут везде, где только достают. Звонкий смех, азарт и веселье заполняют не только пространство комнаты, но и разносятся на весь дом. «Всё, всё!» Настает моя очередь капитулировать первым. «Белый флаг, я сдаюсь». «Врагу не сдаётся наш гордый варяк. смеясь, комментирует Люда. Мальчишки останавливаются и поворачивают головы в её сторону. «Прекращайте баловаться», — говорит с нежностью. «Идём кушать». Святый Ярик сбегает на кухню, а я остаюсь лежать. «Как же круто, когда у тебя есть семья. Когда ты не один, когда твои близкие рядом. Пожалуй, это самое главное и ценное в жизни. Без семьи никак». Звонок Сотоу выдергивает из философских мыслей. Нахожу нарушителя спокойствия. «Алло!» Принимаю вызов. «Живой!» На том проводе гогочит Вовка. «А то!» Отвечаю с усмешкой. «Не дождетесь!» «Ну-ну!» Ржет. «Ты просто так или по делу?» Прерываю откровенное издевательство друга. «Просто так!» Продолжает, как ни в чем не бывало. «И по делу!» «Говори!» Приподнимаюсь на локтях, вижу стоящую в дверном проеме Люду. Она улыбается, смотря на меня. «Ты на даче?» — не успокаивается Вован. «Ну а где же мне еще быть?» — спрашиваю с усмешкой. «Отлично!» — говорит довольно. «Можешь начинать топить баню, через пару часов приедем». И он кладет трубку. «Засранец, но чего-то я все равно улыбаюсь. Семья в сборе, друзья скоро подъедут. Шикарно у меня получается Новый год».